21 июня. Я переживаю такие счастливые дни, какие Господь приберегает для своих святых угодников. И что бы со мной ни случилось, я не посмею сказать, что не познал радостей, чистейших радостей жизни. Ты представляешь себе мой Вальхейм. Там я прочно обосновался, Оттуда мне полчаса пути до Лотты, а подлиннее ее я становлюсь сам собой, ощущаю все счастье, доступное человеку. Думал ли я, избирая Вальхейм целью своих прогулок, что он расположен так близко к небесам? Как часто во время дальних странствий видел я охотничий дом, средоточие всех моих желаний, то с холма, то с равнины над рекой, милый Вильгельм! Я не раз задумывался над тем, как сильна в человеке жажда бродяжничать, делать новые открытия, как его манят просторы. Но наряду с этим в нас живет внутренняя тяга к добровольному ограничению, и к тому, чтобы катиться по привычной колее, не оглядываясь по сторонам. Поразительно, право. Когда я приехал сюда и с пригорка оглядывал долину, Да чего же все вокруг притягивало меня? Вон тот лесок. Хорошо бы нырнуть в его тень. И вершина вон той горы, Хорошо бы оттуда обозреть всю окрестность. И примыкающие друг к другу холмы и укромные долины, Хорошо бы углубиться в них. Я бежал туда и возвращался, Не найдя того, на что надеялся. Будущее, та же даль. Необъятная туманность Простерта перед нашей душой. Ощущения наши теряются в ней, как и взгляды, и, ах, как же мы жаждем отдать себя целиком, проникнуться блаженством единого, великого, прекрасного чувства. Но, увы, когда мы достигаем цели, когда там становится тут, все оказывается прежним, и мы снова сознаем свое убожество, свою ограниченность и душа наша томится по ускользнувшей усладе. Так неугомоннейший бродяга под конец стремится назад, в отчизну, и в своей лочуге на груди жены, в кругу детей, в заботах об их пропитании находит блаженство, которого тщетно искал по всему свету. Когда я утром на заре отправляюсь в Вальхейм, и там, в огороде при корчевне, сам рву для себя сахарный горошек, сажусь, чищу его и попутно читаю Гомера, когда я выбираю на кухоньке горшок, кладу в него масло, накрыв крышкой, ставлю стручки на огонь и подсаживаюсь, чтобы время от времени помешивать их, тогда я очень живо воображаю, как дерзкие женихи пенелопы, убивали, свежевали и жарили быков и свиней. Ничто не вызывает во мне такого тайного и непритворного восхищения, как этот патриархальный быт, и меня радует, когда я могу без натяжки переносить его черты в мое собственное повседневное существование, как отрадно». Мне всем сердцем ощущать бесхитростную, безмятежную радость человека, который кладет себе на стол, возвращенный своими руками качан капусты, и в одно мгновенье переживает вновь все хорошее, что связано с ним, ясное утро, когда сам сажал его, и теплые вечера, когда его поливал и радовался, глядя, как он растет.